Глава 8 Юбилей смерти. Пришел октябрь. Холод и сырость затопили окрестности, пробрались в замок. Мадам Помфри была теперь постоянно занята. Вся школа кашляла и чихала. Ее бодро-перцовое зелье действовало моментально, и все было бы хорошо, если бы не действие. У тех, кто принял настойку, часа три из ушей валил дым. Джинни Уизли ходила вялая, осунувшаяся, Перси отвел ее в больничный отсек... И заставил выпить это снадобье. Теперь он глядел на дым, струящийся сквозь копну ее огненно-рыжих волос. Ему казалось, что бедняжка Джинни горит. Тяжелые капли дождя стучали по окнам замка неделю без перерыва. Озеро вышло из берегов, клумба превратилась в грязное месиво, а тыквы Хагрида раздулись до размеров кареты. Но все это нисколько не остудило энтузиазм Оливера Вуда. Тренировки продолжались. Именно поэтому в субботний вечер, незадолго до Хэллоуина, Гарри возвращался к себе в башню, промокшей до нитки. В такое ненастье добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Тренировка не принесла большой радости. И дело было не только в скверной погоде. Фред и Джордж ухитрились подглядеть за тренировкой слизеринцев и своими глазами убедились, что такое эти новые «Нимбусы-2001». Соперники носились над полем, как реактивные самолеты, так что невозможно было даже различить игроков. Идя по пустому коридору, Гарри заметил, что не только его одного одолевают невеселые мысли. Почти безголовый Ник... Привидение башни Гриффиндор, уставившись в окно бессмысленным взглядом, бормотал себе под нос. Не удовлетворяю их требованиям какой-то сантиметр, если уж на то пошло. — Привет, Ник! — окликнул его Гарри. — Привет, привет! Ник, вздрогнув, отвернулся от окна. На нем была старинная шляпа с пером, из-под которой на плечи падали крупные локоны и кафтан с широким слоеным воротником. Благодаря этому воротнику было незаметно, что голова его почти совсем отрублена. Он был полупрозрачен, как облако дыма. Гарри отчетливо видел сквозь него темное небо за окном и льющиеся по стеклу потоки дождя. — У тебя озабоченный вид. — Юный Поттер, — сказал Ник, сворачивая прозрачный лист бумаги и пряча его в карман. — У тебя тоже, — ответил Гарри. — А ничего особенного. Ник изящно взмахнул рукой. Я и не жаждал туда вступать. Просто подумал, подам заявление. Но оказалось, я, не их требованиям. Ник силился изобразить безразличие, но все-таки не смог скрыть обиды. — Сорок пять ударов тупым топором по шее! — достал он из кармана письмо. Разве этого мало, чтобы принять меня в клуб обезглавленных охотников? Мм, да, ответил Гарри, чувствуя, что Ник явно ожидает от него участия. Это все я хочу сказать, продолжал Ник. Я больше всех желал, чтобы все прошло как по маслу, и голова отделилась от тулова, как положено, ведь было бы не так больно, и я не оказался бы впоследствии в столь двусмысленном положении. Однако, почти безголовый Ник встряхнул прозрачный лист бумаги и начал читать звенящим от негодования голосом. Мы принимаем в клуб охотников только тех привидений, чьи головы полностью отсечены от тела. Без этого условия нельзя участвовать в таких мероприятиях, как скачки на коне с жонглированием головой или игра в поло отрубленными головами. К величайшим сожалением, должен сообщить вам, что вы не удовлетворяете нашим требованиям с наилучшими пожеланиями, сэр Патрик, Делайни подмор. И, тяжело вздохнув, почти безголовый ник, сунул письмо в карман. Моя голова, Гарри, держится всего на лоскутке кожи и нескольких жилах. — воскликнул он. — Все скажут, что она отрублена. Но нет, для сэра Патрика, обезглавленного по всем правилам, этого недостаточно. Почти безголовый Ник несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжил. — А что тебя огорчило, мой юный друг? Не мог бы я чем-нибудь помочь? — Нет, спасибо. Гарри покачал головой. Если ты, конечно, не знаешь, где бесплатно достать семь мётел «Нимбус-2001» для матча со Слизой...» Конец предложения заглушило пронзительное мяуканье. Гарри посмотрел под ноги и встретился взглядом с двумя желтыми, как горящие лампы, глазами. Глаза принадлежали миссис Норрис тощий серой кошки, верной помощницы завхоза Аргуса Филча в его бесконечной борьбе со школьниками. — Уходи-ка отсюда поскорее, Гарри, — посоветовал Ник. Филч сейчас в самом дурном расположении духа. Он простужен. Вдобавок кто-то из третьекурсников нечаянно забрызгал лягушачьими мозгами весь потолок в подземелье номер пять, и он весь день наводил там порядок. Если он увидит, сколько с тебя натекло грязи. Да, верно, согласился Гарри и попятился назад под осуждающим взглядом миссис Норрис. К сожалению, он не успел убежать. Между Филчем и его кошкой существовала странная связь. Стоит миссис Норрис увидеть проказу, Филч тут, как тут, в мгновение в Вот и сейчас он выскочил из-за гобелена, то и дело чихая, готовый немедленно учинить расправу. Глаза метали громой молнии, побагровевший нос распух, голова обмотана клетчатым шерстяным шарфом. «Грязь — Грязь! — завопил Филч, лязгнув зубами. Глаза выкатились из орбит, а палец грозно указывал на лужу, натекшую со спортивной формы Гарри. — По всему замку грязь! — Нет, меня довольно. Идите за мной, Поттер! Гарри мрачно помахал рукой почти безголовому Нику и пошел за Филчем вниз. Грязных следов стало вдвое больше. Гарри никогда раньше не был в кабинете Филча. Школьники старались обходить его стороной. Комната без окон была душной и мрачной. Ее освещала керосиновая лампа, свисавшая с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов, на каждом наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников. Внутри ящиков записи о наложенных наказаниях. Для Фреда и Джорджа Уизли отведен отдельный ящик. На дальней стене висели начищенные до блеска цепи с кандалами. Ну, ни для кого не секрет, что Филч все время уговаривает Дамблдора ввести в действие указ о подвешивании к потолку за лодыжки проштрафившихся учеников. Филч выдернул перо из чернильницы и начал шелестеть бумагами в поисках чистого пергамента. Навоз, шипящие сопли дракона, лягушечьи мозги, крысиные кишки. Яростно бормотал он: «Хватит с меня всего этого. Нужно примерно наказать кого-то, чтобы другим было неповадно. Где же бланк? Где был? Ага!» Он вытащил из ящика стола свиток пергамента, развернул его и обмакнул длинное черное перо в чернильницу — — Имя. — Гарри Поттер. — Проступок. — Я совсем немного принес грязи, — оправдывался Гарри. — Это для тебя немного, а для меня целый час тяжкого труда, — кричал Филч. На кончике его распухшего носа затряслась малоприятная капля. — Итак проступок, Загрязнение замка! Рекомендуемое наказание!» Вытирая мокрый нос, Филч злобно покосился на гарри. Тот, затаив дыхание, ждал приговора. Филч уже занес перо над пергаментом, как вдруг наверху что-то грохнуло. Потолок затрясся, а лампа звякнула и закачалась. «Пивз!» — заорал Филч, отшвырнув перо в приступе ярости. «На сей раз я до тебя доберусь, честное слово, доберусь!» Филч забыл про Гарри и, тяжело топая, выбежал из кабинета. Следом за ним поскакала и миссис Норрис. Пивз был школьный полтергейст, вечно ухмыляющаяся летающая угроза. Цель его жизни — устраивать хаос и чинить людям мелкие неприятности. Гарри, мягко говоря, его недолюбливал, но сейчас был ему благодарен. Так удачно выбрать время для очередной проделки. Похоже, на этот раз он разбил что-то очень большое. Есть надежда, что Гарри удастся избежать наказания». Но все же Филче надо дождаться. Гарри сел на побитое молью кресло. На столе, кроме бланка, который Филч начал заполнять, лежал только большой блестящий лиловый конверт с серебряной надписью. Бросив быстрый взгляд на дверь, Гарри взял конверт и прочитал «Скоро магия! Заочный курс колдовства» Для начинающих. Гарри, подстегиваемый любопытством, открыл конверт и вытащил лист пергамента, исписанный витиеватыми серебряными буквами. Трудно идти в ногу с современной магией. Стесняетесь, что не знаете самых простых заклинаний? Терпите насмешки из-за неумелого обращения с волшебной палочкой? Эти проблемы можно решить. Скоро магия. Абсолютно новый, очень простой, стопроцентно надежный курс колдовства, дающий молниеносные результаты. Сотни волшебников и волшебниц улучшили свою жизнь, овладев методом скоро магии. Мадам Крапивинс из Топишема пишет, Я просто не могла запомнить заклинание, а над моими зельями смеялась вся семья. Теперь, когда я прошла курс скормаги, я самый желанный гость на вечеринках, а друзья умоляют дать им рецепт моего игристого настоя.